«Ну что ж, получается, корабль Анселя «Черная молния» затонул в роковом треугольнике», — заметил Кристиан, внимательно рассматривая карту. «Дай угадаю», — усмехнулась Агнес. «Его так назвали, потому что это на редкость благополучное место, да?» Они вчетвером ехали назад в Ландафию, все в том же королевском вагоне. Пока все складывалось как нельзя лучше, архивариусы Сорви были в восторге, когда Кай и Агнес, уже без приключений, выбравшиеся из тоннелей метро, показали им путь к тайному хранилищу. Благодаря способностям Агнес, карта отыскалась быстро и ее без всяких возражений отдали их высочествам. По случаю такой важной новости заседание совета перенесли на неопределенный срок, так что уже в тот же вечер четверка друзей смогла отправиться в обратный путь. Сидя чуть поодаль, Кай изо всех сил заставлял себя прислушиваться к их разговору, но это давалось все труднее. Иссеченное ледяными снарядами тело ныло, боль как будто усиливалась каждой минутой, так что Кай то и дело морщился, когда мягкое покачивание поезда оказывалось не настолько мягким, как ему бы хотелось. «Угадала», — хмыкнул Кристиан, расставляя резные стаканы цветного стекла на уголках карты, чтобы она не сворачивалась. «Роковой треугольник — то еще местечко. Девять месяцев в году там не утихают шторма, а еще в три настолько плотно смыкается заслон изо льда, что проплыть становится невозможно». Катрина склонила над картой голову, увенчанную сложной прической. Пока Кай и Агнес исследовали метро, сражались с ледяными войнами и радовали архивариусов новостью, что вход в тайное хранилище наконец-то найден, принц и принцесса успели не только побывать на совете, но и нанести несколько важных визитов, потому даже сейчас, слегка расслабившись и сменив церемониальную одежду на более удобную, Катрина с Кристианом все равно выглядели в большей степени королевскими особами, чем Кай привык их видеть». «Наверное, именно поэтому Агнес иногда бросала на них выразительные взгляды». «Неудивительно, что черная молния разбилась именно тут», — заметила Катрина. «Даже на современных судах заходить в ту зону крайне опасно. Что уж говорить о кораблях, построенных века назад». «Значит, мне нужно отправиться в роковой треугольник», — спокойно проговорил Кай. Агнес с интересом поглядела на него. «Ты же говорил, что сомневаешься в этой зацепке», — напомнила она. «А теперь вдруг рвешься в этот, как его, треугольник». «А ты говорила, что ледяные войны не стали бы преследовать нас просто так», — в свою очередь напомнил Кай. «И что их появление — это всегда знак, что мы на верном пути. Если уж командир сорвийской армии был вмурован в стену, значит, он защищал карту. Все это говорит в пользу того, что именно эта карта приведет меня к Герде» или хотя бы к тому, кто знает, где Герда. «Что ж, считаю это вполне логично», — согласилась принцесса. «Попасть к роковому треугольнику можно только одним единственным путем — морем». Кристиан прочертил пальцем по карте воображаемый маршрут. «И для этого подойдет моя личная яхта Катрина». «Вот только в этом путешествии мы с Кристианом, увы, никак не сможем составить вам компанию», с сожалением проговорила принцесса. «Послезавтра в королевском дворце состоится большое празднество на котором мы обязательно должны присутствовать». «Ну, это не проблема. Сплаваем и без вас!» тряхнула рыжей головой Агнес. «Надо только придумать, что сказать команде вашей яхты насчет цели путешествия». «А никакой команды на яхте не будет», тут же возразил Кристиан. «Катрина, небольшое судно, и создавали его не только конструкторы, но и маги». Благодаря их чарам команда судну не требуется. Управлять яхтой может даже тот, у кого вообще нет в этом никакого опыта». «Друзья», — пробормотал Кай, поморщившись от того, что вагон в очередной раз тряхнуло. «Спасибо за яхту и вообще за все, что вы для меня делаете. Я... я просто не знаю, как вас благодарить». «Пока благодарить еще не за что», — улыбнулся Кристиан. «Когда ты ищешь и спасешь Герду...» «Тогда так уж и быть, можешь приехать и сказать спасибо». Кай хотел подняться на ноги, чтобы обнять друга, и едва не вскрикнул от резкого движения. «Что с тобой?» — встревожился принц. пустяки отмахнулся Кай. «Ничего серьезного, несколько синяков, уверен, они скоро пройдут». «Эй, ау, тут ведунья-целительница есть!» — напомнила, подходя к нему Агнес. «Давай-ка я тебя подлатаю!» потому что воин, который не может сражаться из-за ран, это паршивый воин». Кристиан рассмеялся, а Катрина покачала головой. «Агнес права», — заметила она. Кай вздохнул, но все же позволил виду не отвести себя в другую часть вагона и осмотреть синяки. «Ничего себе!» — присвистнула Агнес. «Это когда ж тебя так приложило? В Цудрии? Или еще во Дворце Ведьмы? И что же ты молчал?» Бросив взгляд на свое пострадавшее тело, Кай увидел, что синяки пожелтели, словно после их появления успело пройти не несколько часов, а как минимум дней, если не неделя с лишним. «Это от сосули, которыми кидался командир в сорве», — ответил он. «До этого меня не ранили». Рыжие брови Агнес взлетели на лоб. «Что, правда? Не врешь?» «Конечно нет. С чего мне врать?» — тут же ощетинился Кай. что ж Задумчиво протянула Агнес. «И такое случается. Но обычно сами себя лечат только обученные колдуны, а ты, как мне известно, не из таковских. И еще я слыхала, что раны быстрее заживают у тех, кто связан с магическими существами». «Я не связан ни с каким магическим существом», – отрезал Кай. «Между мной и ведьмой ничего нет, если ты намекаешь на это. Я не хочу, чтобы было». «Боюсь, это не от тебя зависит». — возразила Агнес, опуская его рубашку. — В таком случае мои припарки ничего не дадут. Если синяки заживают настолько быстро, то к возвращению в Фальканию ты будешь как новенький. Кай не слишком-то поверил ее словам. Но когда на другое утро, уже вернувшись в малый дворец, снова осмотрел себя, то обнаружил, что синяки исчезли, остался только едва заметный след на месте самого большого. С одной стороны это радовало, а с другой... И пугало. Кто знает, чем чревато подобное. Сборы в путь прошли быстро. Как оказалось, роковой треугольник был не так уж далеко от берегов Фалькании. По заверениям Кристиана и Катрины, едва ли день пути на яхте. «Надеюсь, именно там я отыщу Герду», — проговорил Кай, покоя вещи. «Да, такое возможно», — поддержал его Кристиан. Агнес поморщилась, словно головная боль, не возвращавшаяся к Каю, что бесконечно радовала его, перешла ей. «В чем дело?» удивился Кай. «Ты же обычно жизнерадостная и всегда веришь в наш успех». «Обычно, да», согласилась Агнес. «Но не торопись с выводами. Вдруг там не Герда, а пока только другая подсказка». «Ну, хотя бы так», ответил Кай. «Главное, что я не сижу на месте». Сказав это, Он опустил руку в карман и осторожно обхватил осколок черного зеркала. Прикосновение к нему успокаивало и отзывалось теплой дрожью где-то внутри. Сегодня Кай был настроен более оптимистично, чем раньше, ведь у него есть магия осколков, а стоит спасти Герду, появится и привычная магия снежков. Они победят ведьму, и все будет хорошо. Правда о том, каким именно будет это хорошо, он старался не думать. Кай побаивался, что Кристиан несколько преувеличивал, расхваливая легкость управления яхтой. Но в действительности все оказалось не сложнее, а даже проще. Зачарованная яхта скользила по волнам сама. От капитана, хотя в данном случае Кай был скорее пассажиром, чем капитаном, требовалось только отдавать ей команды голосом. Даже у штурвала не надо было стоять. Все происходило само собой. Так что единственное, что омрачало путешествие первое время, это прохлада. Несмотря на чистейшее, без единого облачко неба и яркое солнце, от воды все равно тянуло холодом, так что пришлось одеться как можно теплее. Так они плыли целый день. К вечеру, когда солнце уже клонилось к западу, погода внезапно испортилась, небо стало затягиваться тучами. С наступлением темноты поднялся ветер, а к тому моменту, как Кай и Агнес поужинали, море и вовсе заштормило. Чем ближе яхта приближалась к тому самому роковому треугольнику, тем неспокойнее становилась вода. Однако стоящий на палубе и вглядывающийся в темные глубины Кай отчего-то совсем не чувствовал тревоги. — Хочешь, чтобы тебя смыло за борт? — перекрикивая ветер, спросила Агнес. — Нет, просто смотрю, куда мы плывем, — ответил Кай. Агнес... Встала рядом с ним, и какое-то время они вместе смотрели на волны, бьющие о бока яхты. Потом ветер стал настолько сильным, что даже Кай счел за лучшее укрыться в рубке. Агнес ощутимо выдохнула, когда они оказались под защитой стен. «Мне начинает казаться, что ты за что-то себя наказываешь», сказала она, вспрыгивая на кресло управления и по своей привычке устраиваясь в нем с ногами. «Тебе не зря кажется», — не стал спорить Кай. «Разумеется, я себя наказываю. Ведьма схватила Герду из-за меня. Именно я так долго не могу найти ее, и потому она сейчас страдает». «Смотри, только не перестарайся с самобичеванием», — предупредила ведунья. «Если ты сложишь голову, то твоей любимой невесте не станет проще». Кай вздохнул. Пусть сначала Агнес не вызывала в нем доверия, и ему не хотелось делиться с ней своими переживаниями, но это было раньше». Еще до того, как им пришлось сражаться бок о бок, защищая друг друга от ледяных воинов Кай уже сбился со счета, сколько раз это произошло, но твердо помнил, что в каждом бою Агнес спасала ему жизнь. Сейчас, глядя на морщинку, залегшую между ее бровей, Кай мог думать лишь о том, как она поддерживала его, и никогда не осуждала. Пусть и предупреждала о темной магии осколков, но не пыталась спорить и возражать или убеждать в чем-то, как Кристиан и Катрина. И сейчас, когда он вдруг остро ощутил необходимость выговориться, Кай решил, что может довериться Агнес и в этом. «Знаешь», — признался он после долгой паузы, «я не уверен в том, что могу назвать Герду любимой невестой». Агнес заинтересованно склонила голову набок «То есть у вас не было помолвки?» – спросила она. «Так, что ли?» «Нет, не в этом дело», – поправил ее Кай. «Ты говоришь, любимая невеста, но я не уверен, могу ли считать Герду любимой». «У тебя что, есть кто-то другой?» – нахмурилась Агнес. «Если есть, то я тебя поколочу, хотя нет, не верю, не верю, что кто-то в здравом уме предпочтет Герде кого-то еще». «Хоть кого? Хоть принцессу? Хоть королеву?» Она говорила насмешливо, но Кай видел по взгляду, что серьезность плещется где-то на самом дне, словно глаза Агнес были штормовым океаном за бортом. «Не в этом дело», — повторил Кай. «У меня нет никого, кроме Герды, но я не уверен, люблю ли ее по-настоящему. Даже ледяная ведьма это заметила». Помнишь, она сказала, что сомневается в том, любит ли мое сердце Герду, и в том, что она способна ее найти, она тоже сомневалась. Да и я, признаться, опасаюсь». Агнес поднялась с места и молча подошла к Каю. «Дурак!» — с чувством произнесла она и щелкнула его по носу. «Не люби ты Герду по-настоящему! Разве стал бы так рисковать, чтобы ее найти? На подобное способен только человек, который любит». Кай в ответ только пожал плечами. «Ну как ей объяснить?» «Агнес, я же не говорю, что Герда недорога мне. Конечно, дорога, и настолько, что я готов умереть ради ее спасения. Но любовь — это совсем другое, как ты не понимаешь? Я читал в книгах, и мои друзья по кадетскому корпусу столько раз рассказывали. Когда любишь, даже зимой слышишь пение птиц, а в животе словно вылетают бабочки». И когда вы в разлуке, то считаешь дни и даже часы до встречи. А у меня ничего этого нет. Ни птиц, ни бабочек, ни часов. Значит, это не любовь». Агнес уперла руки в боки. «Если не прекратишь, то я точно тебя поколочу», — сказала она. «Все вокруг видят, насколько сильно ты любишь Герду. Только ты еще не понял. Смех один. Ледяная ведьма просто пыталась тебя напугать и расстроить». Кай поморщился. «Возможно, ты и права. Но моя магия отказала именно тогда, когда я понял, что с моими чувствами герди что-то не так. Ты сама говорила, что такого не должно было случиться». Агнес развела руками. «Магия все еще плохо изучена», — ответила она. «Каждый колдун открывает в себе что-то новое, а ты настолько не веришь в свои чувства, герди что, возможно, где-то в глубине души перестал верить, что можешь колдовать». Ее слова, пусть вроде и безобидные, несли с собой острую и болезненную горечь. «Хочешь сказать, это я виноват в том, что у меня нет магических сил?» «И да, и нет», — Агнес скривилась. «Вряд ли ты делаешь это специально, даже если дело в тебе. Но, возможно, не сомневайся ты сам в себе, все было бы в порядке. Но хватит об этом, пустыми разговорами тут ничего не исправишь. Но все равно, как есть, так есть». «Но как будет, это уже зависит от нас». «Да, неплохо было бы», — осторожно улыбнулся Кай. «Но слова ведьмы...» «Что она знает, эта ведьма?» — перебила его Агнес. «Она ничегошеньки не понимает в любви. Вот что я скажу. Она предала своего любимого, как только он перестал поступать так, как ей нравится. Это даже не похоже на любовь». Кай задумчиво взглянул на Агнес. «Откуда ты знаешь...» что между ведьмой и Анселем все было именно так. Агнес отвернулась. «Так было написано в тех историях и легендах, которые я читала». «Именно так и было?» — удивился Кай. «Этими же словами?» «Ну, может, не совсем?» Агнес заправила прядь за ухо и оперлась на панель управления. «Но в любом случае уж кто-кто, но ведьма уж точно не эксперт в вопросах любви». И обращать внимание на ее слова просто глупо. «Спасибо, что пытаешься меня поддержать», — поблагодарил Кай, дотронувшись до ее руки. «И... вот еще что...» Начала было Агнес, но договорить не успела. В этот момент зачарованные кристаллы на панели управления засветились тревожно красным, и в корпус яхты начало что-то биться. Раздался громкий бам от перегородки — Кай обернулся, чтобы увидеть, что из нее торчит переливающийся на свету полупрозрачный штырь. Прежде чем Кай успел что-то сказать или сделать, штырь зашевелился, раскрылся надвое, издал звук, очень похожий на птичий крик, и выдернулся, оставив на переборке дыру. — Ледяные птицы! — почти прорычала Агнес, вскакивая и хватая за висящий на поясе нож. — Нужно что-то сделать, пока они не пустили нас ко дну! Пока она говорила, в переборку вонзилось еще несколько ледяных клювов-штырей. «Ты можешь ускорить яхту?» — спросил Кай, подхватывая меч и щит. «Я попробую их отогнать». Агнес кивнула, она уже крутилась у пульта, а Кай выскочил из рубки на шквалистый ветер под хлесткие струи дождя. Птицы, которые окружили яхту, напоминали тех, что гнали их через снежную пустошь, но эти были крупнее. и отлично», — подумал Кай. «Легче будет по ним попасть». Он взмахнул мечом, целясь по ближайшей птице. Та зло закликотала и метнулась в сторону, избегая удара. Но острие попало по крылу и раскрошило его на льдинке. Птица повалилась на палубу, судорожно молотя целым крылом и лапами. Множество пар глаз обратилось к Каю. Птицы перестали таранить яхту. Теперь они развернулись и ринулись к нему». Кай вскинул щит, сбил одну из них на палубу, тело раскрошилось, но другие птицы метались, пытаясь достать до своей жертвы и уворачиваясь от ударов мечом. Не успел Кай глазом моргнуть, как оказался окружен стаей со всех сторон. Спасения не было. Оставалось только прикрыться щитом и прощаться с жизнью. И вдруг мир закружился, мерзкий клёкот мгновенно стих. Птицы остались в стороне. Агнес удалось переместить яхту. Правда, это дало лишь краткую передышку. Вскоре воздух снова наполнился злобным клёкотом птиц, которые, расправив крылья, мчались следом и уже почти нагоняли судно. Кай перехватил щит, готовый сражаться дальше, замахнулся мечом, но не успел ударить по птице, которая налетела на него, как яхта переместилась снова, а потом ещё раз и ещё... Агнес явно нашла способ набрать скорость, и через несколько минут ледяные птицы окончательно потерялись в бушующей вокруг бури. Кай бросился назад в рубку. «Ты в порядке?» — спросил он у слегка побледневшей Агнес. «В полном», — улыбнулась та. «Удалось оторваться от них?» «Думаю, да». Яхту качало, но она явно двигалась в нужном направлении. Вскоре зачарованные кристаллы на панели управления начали светиться зеленым, да и качка утихла. Кай и Агнес прислушались, но снаружи не раздавалось ни звука, ни завываний ветра, ни шума дождя, ни птичьего клёкота. «Похоже, мы на месте», — предположил Кай. Словно подтверждая его слова, яхта с глухим звуком ударилась обо что-то, и ее движение прервалось. Кай и Агнес, не сговариваясь, взялись за оружие и выбрались из рубки. Как выяснилось, яхта натолкнулась на айсберг. Только укрепляющая корпус магия спасла судно от крушения. Буря, насколько мог видеть Кай, бушевала в стороне, но рядом с айсбергом стихия утихала, словно наткнувшись на невидимый барьер. Темные волны вздымались и бились о ледяную гору, но не перехлестывали за борт яхты. Темное небо над головой снова было безоблачно, как и днем, только теперь на нем... Сияли звезды, и неестественно ярко светила стареющая луна. «Агнес, смотри!» — Кай указал своей спутнице на торчащую изо льда деревянную мачту, покрытую изморозью. Приглядевшись, они увидели не только мачту, но и часть борта с надписью «Черная молния». «Похоже, корабль Анселя не затонул!» — оживилась Агнес. «Пойдем к нему!» Не дожидаясь ответа, она переместилась на айсберг. Каю ничего не оставалось, кроме как прыгнуть на лед следом за ней. Старый корабль оказался ближе, чем они рассчитывали, прямо за торчащей ледяной коркой. Кай не удержался, поскользнулся и скатился на палубу вмерзшего боком корабля. Агнес переместилась в полете и изящно приземлилась на полусгнившие доски. Айсберг возвышался над ними. Его верхушка, стоящая вровень с мачтой, терялась в звездном небе. Корабль казался заброшенным лишь несколько секунд. А потом, словно по команде изо всех покрытых изморозью люков и дверей, начали выбираться мертвецы в старинной морской форме. В руках они держали ржавые мечи, кинжалы, сабли и просто доски, покрытые льдом. Некоторые мертвецы выглядели лучше, словно мороз смог сохранить их тела, и они истлели не полностью, другие же оказались просто скелетами. «Похоже, это команда Анселя», — пробормотал Кай, обращаясь к агнес Он совсем не ждал, что погибшие моряки ему ответят. Но тут у которого осталось подобие лица, сказал на фальканийском, пусть и устаревшем. «Мы больше не служим капитану Анцелю. Ледяная ведьма, наша владычица!» Поддержал его другой, поднимая вверх саблю. Это подействовало как сигнал к атаке. Мертвецы бросились на Кая и Агнес, встретивших удары разномастного оружия, выставленными вперед щитами. Прижавшись спиной к перегородке, Кай парировал удары сабли двух каперов, налетевших на него с обеих сторон. Боковым зрением он видел, как Агнес пользуется своим излюбленным трюком, пропадает и появляется точно за спиной нападающих, чтобы ударить ножом в спину и снова пропасть. Но ни ее атаки, ни удары мечом Кая не приносили скелетам никакого вреда. Лишь выбивали ледяные искры из костей. «Окружайте их! Берите в тиски!» Разнеслось над прогнившей палубой. На капитанском мостике стоял мертвец, чье тело сохранилось лучше остальных. На его шее олели остатки платка, а голову венчала полуистлевшая старинная шляпа. «Это их командир», — догадался Кай, отпрыгивая от двух скелетов, размахивающих ржавыми ножами. Доски под ногами опасно хрустнули, но не проломились. «Агнес! Сзади!» — предупредил он, но виду не уже сама увернулась от нападавших и ударила щитом, сметая скелеты за борт. Мертвецы с громким плеском попадали в воду. Это внесло замешательство в ряды противника, и Кай, воспользовавшись им, вытащил осколок черного зеркала. Тот легко вошел в его раненую руку, Кай махнул его — и в командира каперов полетела образовавшаяся в воздухе ледышка. Попав в его горло, как раз над платком она рассыпалась на осколки, осыпав ими мертвое тело. Командира пиратов словно парализовала. Он замер на месте, не способный пошевелиться, и вместе с ним замерли остальные мертвецы. Это было даже по-своему забавное зрелище. Один скелет застыл, занеся оружие, другой, делая широкий шаг, третий, цепляясь за канаты. Командир вперил в Кай и Агнес пустые глазницы, зажегшиеся вдруг красным огнем, и Кай понял, что противник в полном сознании. Только сейчас до Кая дошло, что они впервые встречают слуг ледяной ведьмы, которые способны говорить, а не издают нечленообразные вопли, и этим необходимо было воспользоваться. — Где Герда? — спросил Кай, убирая меч в ножны и подходя к мертвецу. Агнес шла рядом с ним. «Где вы ее прячете?» «Здесь ее точно нет», — <свят> ответил со злорадным весельем главарь. «Ты ищешь не там. Ты всегда ищешь не там. Верно!» И он рассмеялся отрывистым издевательским хохотом. «Я убью его!» — оскалилась Агнес. «Убью! И вся остальная команда рассыплется на косточки!» Она схватилась за нож, рукоять сверкнула в свете луны. «Нет», — Кай успел перехватить ее руку. «Агнес, этот мертвяк — единственный, кто может сказать, куда ведьма дела Герду. Он наша единственная зацепка. Пожалуйста, умерь свой пыл». «Ладно», — согласилась, подумав на мгновение Агнес. «Постараюсь сдерживаться. И, пожалуй, заставлю эту тухлятину стать чуть поразговорчивее». Она сложила руки на груди, Закрыла глаза и на миг замерла, как будто даже перестала дышать. Потом медленно сделала шаг вперед, подойдя совсем близко к главарю мертвецов, подняла руки над его головой, близко, но не касаясь, и также медленно стала опускать их вниз, обводя тело и словно рисуя в воздухе его контур. Алые огни в глазницах капера потухли, черты того, что осталось от лица, сгладились, кривая ухмылка исчезла. «Ну что, будешь говорить?» прошипела Агнес. «Буду, колдунья!» Совсем другим, тусклым и бесцветным голосом покорно откликнулся Капер. «Где вы прячете Герду?» повторил Кай. «Я не могу на это ответить», столь же бесстрастно произнес Капер. «Парень задает неправильный вопрос. Мы не прячем его девчонку. Ее здесь нет». «Где же она?» Почти хором выкрикнули Агнес и Кай. «В ледяном дворце», — равнодушно ответил Капер. «Не ври!» — Агнес снова схватилась за нож. «Мы там были. Там ничего нет, кроме коллекции замороженных тел». «Вы были в северном дворце», — столь же невозмутимо произнес пират. «Но есть еще и другой дворец. Южный». «Где этот дворец?» — почти прорычал Кай. «Отвечай!» «Быстро, а не то я сам уничтожу и тебя, и всю твою команду!» «На другом конце мира», — сообщил Ледяной Капер, не обращая никакого внимания на угрозы Кая. «Где так же холодно, как в этом проклятом месте, там ты найдешь свою девчонку и нашего капитана-предателя». «Предателя?», Предателя? — словно удивившись, переспросила Агнес. «Почему ты так говоришь о своем капитане?» «Потому что это правда», — ответил пират. «Я прекрасно помню день, когда мы напоролись на эту проклятую льдину». У Кая не было никакого желания выслушивать его историю. Ему сейчас нужно было лишь одно — узнать как можно точнее, где может находиться Герда. Но Агнес, очевидно, чем-то заинтересовал этот разговор, потому что она продолжала поддерживать его». Конечно, это же был последний день твоей жизни, усмехнулась она. Что еще тебе помнить? Ты ошибаешься, колдунья. Все тем же бесстрастным голосом и тоном возразил капер. Это был не последний день, пусть и один из них. Но именно тогда капитан предал нас. Ледяная ведьма пришла к нам. Она шагала по доскам палубы, и там, где каблуки касались дерева, оно покрывалось льдом. Ведьма предложила капитану выбор — спасти себя и позволить нам сгинуть во льдах или спасти нас, но умереть самому. Кай сглотнул. «Она могла спасти всех вас», — произнес он, поражаясь спокойствию в собственном голосе, но решила повеселиться. Капер чуть шевельнулся, Смороженные льдом суставы издали при этом скрежет, от которого сразу заломило зубы. Кто знает, парень, могла она спасти всех или нет, хотела или нет, не стоит проклинать зимний ветер за стужу, что он несет. Важно только то, что делают люди. Наш капитан выбрал собственное спасение. И вы погибли, закончил за него Кай. «Не сразу», — возразил пират. «Смерть от холода не наступает в тот же миг. Надежды у нас не было, но каждый из нас все равно цеплялся за жизнь, пока холод не сгубил всех. И лишь много позже ледяная ведьма снова вдохнула в нас жизнь». «Это не жизнь», — с отвращением сказал Кай. «Верно, парень». Хаппер оскалился, показывая пеньки зубов, почерневших поверх покрытых льдом. «Это лишь ее подобие. Мучительная и боли. В нем нет ни радости, ни счастья». «Не думаю, что и при жизни у вас что-то из этого было», — хмыкнула Агнес. «Вы попросту кучка алчных наемников, готовых нажиться на чужой войне». Так что правильно, что капитан вас оставил. Он был молод, полон сил. Впереди его ждали жизнь, любовь. Капер вновь издал скрипучий звук. Ох, колдунья. Думаешь, Шанцель был на это способен? Он не любил в этой жизни ничего, кроме себя. Поверь тому, кто служил ему много лет. И ведьму он не любил, а просто использовал ее. Сначала... Она спасла его от гибели во льдах, потом подарила бессмертие, и он захотел убить ведьму. Он получил желаемое, и она стала ему не нужна. И поверь мне, так будет с каждой, кто вообразит, что сможет вызвать любовь в сердце, а... Он... Его речь прервалась сухим кашлем. Главарь мертвецов не мог больше говорить». Агнес кинула на него быстрый взгляд полной брезгливости и, как показалось, Каю ненависти. А потом вдруг ударила ножом так быстро и резко, что Кай даже не сразу понял, отчего Капер осыпался к их ногам кучей полуистлевших костей, прикрытых сверху формой, шляпы и алым платком. За их спинами послышался шорох и звон. Это рассыпались костями и осколками льда остальная команда мертвецов. «Ты поторопилась!» — сердито заметил Кай. Он мог бы рассказать нам, где находится этот южный дворец, в котором королева прячет Герду. — Ты еще скажи, что я зря его прикончила, — буркнула Агнес. Ну, — но наверное, не зря. Это было своего рода милосердие, — вынужден был признать Кай. — Лучше смерть, чем такое ужасное существование. Но из-за этого мы так и не узнали... Не дослушав, Агнес сжала губы, отвернулась и зашагала прочь. Ее размашистые шаги отдавались глухим звенящим стуком, покрытой льдом палубы. Даже не сомневаясь, что найдет то, что собирается, Кай наклонился и вытащил из-под костей главаря осколок черного зеркала. В нем мелькнуло его отражение, Кай присмотрелся, удивляясь тому, как не похоже оно на его лицо. Словно в зеркало смотрится другой человек с теми же чертами, но гораздо старше и более жестокий, чем он. Разглядывая отражение, Кай ощущал, как осколок нагревается в руке. Кажется, он уже начинал чувствовать его магию не только когда использовал. «Ты идешь?» — крикнула Агнес, уже стоя на палубе яхты Катрина. «Или так и будешь там торчать?» На секунду задержался. «А ты сразу ворчишь!» — возмутился Кай, пряча осколок. «Секунду? Да я уже минут десять жду!» Кай удивился ее словам, но тут же выбросил их из головы. У них были дела поважнее, и в первую очередь... «Узнать, где находится Южный дворец, о котором сказал командир пиратов».